Глава восемнадцатая Люд, не плачь, пытаюсь успокоить сестру. Все будет хорошо, операция поможет. Я держу телефон плечом и пытаюсь найти в сумочке кошелек с картой, но это оказывается невыполнимой задачей. А если нет, Вась, схлипывает Люда. Доктор говорит, у него там сильное отклонение. Возможно, нужна будет серия операций. Где я деньги возьму? Успокойся, слышишь? Он увидит, что ты ревешь, еще сильнее станет бояться. Если нужны будут деньги, значит, еще кредит возьмем. Я это стараюсь быстрее выплатить, экономлю. Васенька, спасибо тебе. Сестра дышит уже чуть ровнее. Что бы мы с Сашиком делали без тебя, не знаю. Если бы Валера живой был, а так... Она вздыхает, но все же успокаивается. Люда очень любила мужа, и когда тот погиб, едва с ума не сошла. Сашек и помог ей остаться в здравом уме. А сколько всего пришлось потом пережить. И как бы друзья и сослуживцы Валеры не пытались помочь, ничего не вышло. Квартиру банк отобрал, хотя там уже было выплачено из десяти лет по ипотеке пять. Половина. А тут еще у Санька с глазами такое. Беда. Но у меня другой семьи нет. Мы с Людой одни в этом мире остались. И Сашек. Ни родителей, ни любимых. Так что будем держаться друг за дружку. И Санька вытащим. Нужны будут еще деньги на операцию? Найду. Лепешку расшипусь, но племяж будет видеть. Засовываю телефон в карман и запрыгиваю в троллейбус. Пока еду до нужной мне остановки, прокручиваю в голове, что же такого можно купить к чаю. Беременным же все можно. Среди всех непростых событий, что навалились на меня, есть и приятное. Несколько дней назад я вечером гуляла в парке неподалеку, как раз после того, как Радич так неудачно пожутился своим падением. Мне нужно было прийти в себя, и я пошла в парку пруда и встретила там свою лучшую подругу из Волгограда, Карину. Мы втроем, я, Каринка и Катя, работали вместе в одной школе в Волгограде. С Кариной сдружились буквально с первых дней. А Катюшка пришла к нам на год позже. Девчонки и наша дружба – одно из самых теплых моих воспоминаний. Веселые, открытые, очень творческие и прекрасные профессионалы. Вот такие мои девчонки-училки. Очень жаль, что мы так мало успели вместе поработать. Жизнь, как говорится, раскидала. Я уехала первой, за Пашей. Несколько месяцев назад позвонила Каринка и сказала, что Катерина резко уволилась и исчезла молча никому ничего не сказав. Было трудно поверить, что она нам даже не написала. Значит, случилось что-то, что очень сильно ее задело. Незадолго до этого за Катей начал ухлестывать один мужик. Старше нее, наглый, богатый. Сам из Москвы, в Волгограде был по делам бизнеса. Осаждал бедняжку всячески, пока не добился своего. Катюшка влюбилась, похоже, а потом узнала, что он женат простыл след нашей Зайченко. У Карины тоже все непросто оказалось. А потом на эмоциях зажгла с другом того самого московского бизнесмена, который Катюшку обидел. А потом, как оказалось, этот огромный рыжий бородач оставил Карине на память две полосочки на тесте. И оказался он совсем не как его друг. Каринку мою лапищами своими скрабастал и с собой в Москву привез. Хороший мужик, заботливый, Только вот бывшая жена его Карину изводит. В общем, встретить Карину я была до безумия рада. Живет она в перлоге своего медведя. Далековато. Но раз неделю встретиться у нас, думаю, будет получаться. И вот сегодня я как раз к ней и еду. Недалеко от жилкомплекса, где живет Карина, есть маленький торговый центр. Туда я и запекаю, в кондитерский магазинчик. Запах тут внутри стоит изумительный. Наверное, именно так пахло на заводе Вилли Вонка из Чарли шоколадная фабрика. Покупаю небольшой шоколадный симпатичный тортик из птичьего молока. Помню, что Карина очень любила этот десерт. И вот через 10 минут я уже поднимаюсь на лифте на нужный мне этаж. Красиво у них тут. От у подъездов, зеленеющих под припорошившим их снегом, до идеально чистых зеркальных лифтов. В старых спальных районах не так уютно, конечно, как в новых жилкомплексах. Каринка открывает мне двери и радостно улыбается. Она такая красивая. Ее ярко-рыжие волосы собраны в высокий пучок на макушке, а нежно-розовый халатик мягкими складочками ложится на ее большой круглый живот. Карина носит войню, и ей рожать уже совсем скоро. — Привет, Вася! Она обнимает меня, насколько это вообще сейчас совпадает с ее физическими возможностями. Заходи скорее. Приглашает меня в квартиру, тянет на кухню, велит мыть руки и усаживает за стол. Тортик мой тут точно потеряется, потому что Карина, как обычно, наготовила кучу всего. Она очень любит готовить, и у нее эту функцию не остановить, особенно когда она нервничает. Мы болтаем о разном. Она жалуется на то, что устала от проделок бывшей Богдана. Так вышло, что жена ему изменила, и они расстались. А потом Богдан встретился с Кариной но его бывшая тоже беременная. Утверждает, что это Богдана. Карине не сладко, конечно. Эта женщина будто специально ходит во все те места, что и я, представляешь? Возмущается Карина. Клиника, моя группа по йоге для беременных, везде она. Я понимаю, что Богдан не виноват в сложившейся ситуации, но мне так тяжело, Вась. И ты правда думаешь, что это случайно? Смотрю на подругу. Тем более, зная Ремневу. Оказывается, эта самая бывшая Богдана работает в том же университете, что и я. Сама я с ней особенно не сталкивалась, но наслышана. Я слышала, что у нее со студентами шашни даже, качает головой Карина, а у меня внутри неприятно колется. Но тут не мне судить. Я подруге все рассказала. Мы всегда абсолютно доверяли друг другу. Карина не из тех, кто осудит или будет болтать языком. Мне очень нужно было облегчить душу после произошедшего в клубе. «Ой, прости», — взволнованно говорит Карина. Василин, я не хотела задеть тебя. У тебя другая ситуация. Ты не замужем, и тебе 26. А ему сколько, 22? Тебе нечего стыдиться». Я вижу, что она искренне переживает, что обидела меня. «Но на что тут обижаться? Все так и есть, мой косяк. И конкретный». «Да не парси, кориш». Пытаюсь успокоить ее. Тут, как ни поверни, я вляпалась. А потом я замечаю, как по тканью ее розового халатика проступает выпуклость, тут же исчезает. И вдруг весь живот встрагивает. Ой, смотри, у тебя живот шевелится. Совсем некультурно показываю пальцем. Меня это почему-то вызывает такой восторг. Это же настоящее чудо, когда один человек дает жизнь еще одному, а в Каринкином случае даже двум. Карина предлагает потрогать ее живот, а на меня не сходит какое-то необыкновенное благоговение. Это так, так, даже слов подобрать не получается. Я прикладываю ладонь к ее животу и чувствую, как изнутри меня по руке что-то пинает. Невероятно, фантастика просто, действительно чудо. Мы смеемся, обсуждая, кто из какой стороны, там внутри живота, Карины расположился. Подруга предлагает выпить еще чаю. Я съела уже два блинчика, которые она приготовила. Это мой недельный максимум углеводов блин. Но отказаться от того, что готовит Карина, просто невозможно. Я усаживаюсь снова на табурет, а подруга отворачивается к столу с чайником. И тут я вдруг замечаю, что на полу у ее ног большая лужа. И я не заметила, чтобы она пролила воду. Сама не знаю почему, но внутри вся сжимаюсь. «Это же... это же воды у нее отошли! Рожает? По-настоящему!» Подруга тоже замечает лужу, хмурится, глядя на чайник, но потом и до нее доходит. «Оу!» — говорит она. «Оу? Блин, оу! Она спокойна, как танк, а вот я совершенно нет. Подскакиваю со стула, готова бежать куда-то и делать что-то, только понятия не имею, куда и что. И что теперь делать?» Мой мозг будто парализует. «Ну, рожать, видимо?» Она пожимает плечами. «Как она может быть такой спокойной, когда я уже вот-вот в обморок упаду?» «Вызывай скорую, а я пока позвоню Богдану». Дает задание. «И что сказать?» Чувствую себя идиоткой, но я правда в ступоре. «Она ведь рожает?» «Скажи, что я рожаю». «Хорошо». Как Арина выходит в другую комнату, чтобы позвонить Богдану, я набираю дрожащими руками номер скорой помощи. «Алло, скорая? Я рожаю!» «Ой-ой, ну ляпнула, блин!» Бью себя с мокшей ладонью полбу и справляюсь. «Ой, то есть рожает моя подруга!» «Девушка, очень смешно!» Отвечает на том конце. Вы уж определитесь, кто у вас там рожает!» «Извините, я говорилась!» Господи, как же глупо я, наверное, выгляжу. Просто рожающий человек рядом — это шок для меня. Когда рожала Люда, я была на сессии, и мне уже сообщили постфактум. А тут... Это не шутка, приезжайте, пожалуйста. Но скорая никак не едет. А Карине кажется плохо, больно. Я помогаю собрать ей сумку и снова звоню в скорую, пытаясь возмутиться. Но диспетчер мне сообщает, что машина скорой попала в пробку из-за аварии. И доедет, в лучшем случае, через час. Ждите. Что значит ждите? Возмущаюсь я. Она рожает, ей больно, и воп. Но мои гневные тираты никого не интересуют. И диспетчер отключается. Ой, мамочки, что же теперь делать? А если Карина час не выдержит? Она уже вся зеленая. Я точно-точно не смогу принять роды. Двойню. Недоношенную, к тому же. Богдан ее почему-то не отвечает. Так, смотрю на подругу, которая снова сворачивает приступом боли. Сейчас. Я, конечно же, очень-очень пожалею о том, что сейчас сделаю. Я это прекрасно осознаю. Но на кону слишком важные. Дети вообще-то. И моя подруга. Беру телефон и быстро набираю, пока не передумала. Здравствуй, Семен, это... Адамовна. Раздается насмешливый голос. Небо на землю упало, что ты мне позвонила? Гад, измывается. Ну, конечно, он не применет воспользоваться любым случаем. Я сжимаю зубы, выравниваю дыхание и произношу на выдохе. Мне нужна твоя помощь, это важно. Ого, ты хоть представляешь, сколько тебе это будет стоить? В некотором роде. И прекрасно понимаю, что речь идет не о деньгах. Я сама вручаю за сранцу все карты в руки. Карина пытается сказать мне, что я не должна ничем жертвовать ради нее. Но ее снова прихватывает болью. «Семен, пожалуйста!» Моя близкая подруга рожает, а скорую ждать еще час. Ты вроде бы живешь недалеко. Я в документах видела, ничего личного. Называй адрес, Адамовна. Я диктую адрес Карины, а ощущение, будто расписываюсь кровью на горящем контракте. «Вась!» Карина смотрит с благодарностью. Спасибо. У меня слишком мало дорогих сердцу людей, чтобы не быть готовы рискнуть чем-то ради них. И да, обратиться за помощью к Радичу — это конкретный риск.